капиталы употребляемые на сельское хозяйство или на розничную торговлю, всегда остаются внутри страны. Помещение их всегда связано с определенным пунктом: с фермой или лавкой торговца. К тому же эти капиталы, за немногими исключениями принадлежат постоянно живущим здесь членам общества. Наоборот, капитал оптового торговца не связан, кажется, ни с каким определенным местом. Он легко переходит с одного места на другое, смотря по тому, где можно дешевле купить или дороже продать. Капитал фабриканта должен бесспорно находиться там, где устроена фабрика. Но определить наперед место, где должна быть устроена фабрика, не всегда возможно. Часто она устраивается очень далеко как от места, где добываются сырые материалы, так и от места, где потребляются обработанные изделия. Леон, например, расположен очень далеко, как от мест, доставляющих сырые материалы для его фабрик, так и от мест, где потребляются их фабрикаты. В Сицилии люди высшего класса одеваются в шелковые материи, изготовляемые за границей из сицилийских материалов. Часть испанской шерсти выделывается на английских фабриках, а часть выделанного здесь сукна возвращается в Испанию. Будет ли купец, на капитал которого вывозится избыточный продукт страны, коренным жителям ее или иностранцам, не имеет никакого значения. Если он иностранец, то число производительных работников страны будет только на одного человека меньше, чем если бы он был коренным ее жителем. И, следовательно, ценность годового продукта ее будет меньше только на сумму прибыли этого одного человека. Употребляемые им и судовщики также точно могут быть уроженцами или той же страны, что и их хозяин, или какой-нибудь другой страны, как если бы он был сам уроженцем страны. Капитал иностранца сообщает ценность избыточного продукту страны совершенно так же, как и капитал соотечественника, путем обмена на товар, на который есть спрос в стране. Он также точно восстанавливает капитал человека, который произвел этот излишек, и также точно дает ему возможность продолжать свое производство. А в этом, собственно, и заключается главная услуга капитала оптового торговца — поддержанию производительного труда в обществе, коего он состоит членом, и увеличению ценности годового продукта этого общества. Гораздо важнее, чтобы оседлым в стране был капитал фабриканта. В таком случае он доставляет работу гораздо большему количеству производительного труда и прибавляет гораздо большую ценность к годовому продукту земли и труда в стране. Впрочем, такого рода капитал может быть очень полезен стране даже и тогда, когда не является в ней оседлым. Капиталы английских фабрикантов, которые обрабатывают пеньку и лен, привозимый ежегодно с берегов Балтийского моря, Без сомнения, очень полезны странам, откуда привозятся эти продукты. Последние составляют часть избыточного продукта этих стран. И если бы этот избыток ежегодно не менялся на товары, на которые есть спрос в стране, то не имел бы никакой ценности, и его производство скоро прекратилось бы. Купцы, которые вывозят эти продукты за границу, восстанавливают капитал тех, кто их производит и тем самым поощряют их к продолжению производства. Английские же фабриканты, в свою очередь, восстанавливают капиталы этих купцов.